Глава 45 Спуск в темноту. 2017 год. У вас нет биполярного расстройства? Опустошенный из разрыва с Эмберхёрд и новости о том, что у его отца родился ребенок от женщины, которую он воспитывал как падчерицу, Маск вступил в период, когда его то накрывала депрессия, то охватывал ступор, то будоражила взбалмошность, то подстегивала маниакальные энергии. Подавленный он впадал почти в кататоническое состояние, не в силах что-либо делать. Затем, словно переключившись, он становился неимоверно весел и разыгрывал старые юмористические сценки Монти Пайтона, изображая глупую походку и устраивая сумасбродные споры, в которые то и дело вклинивался его прерывистый смех. В профессиональном и эмоциональном отношении Период с лета 2017 года до конца осени 2018 года стал самым жутким в его жизни. Он был даже хуже кризисов, постигших Маска в 2008 году. «С такой высокой концентрацией боли, как в то время, я не сталкивался больше никогда», — говорит он. «Это были 18 месяцев неумолимого безумия». «Боль сводила меня с ума». В какой-то момент, в конце 2017 года, он должен был принять участие в телеконференции о финансовой деятельности Тесла с аналитиками с Уолл-стрит. Джон Макнил, в то время занимавший должность президента компании, обнаружил его лежащим на полу в темной переговорной комнате. Макнил подошел и рёк рядом с ним в самом углу. «Эй, друг», — сказал он, — «у нас сейчас звонок по финансам». «Я не могу», — ответил Маск. «У тебя нет выбора», — сказал Макнил. Через полчаса Макнил всё же смог поднять Маска. «Он вышел из коматозного состояния, и мы смогли усадить его в кресло, привезти в переговорную других людей, пройти с ним по его начальному заявлению, а затем прикрыть его», — вспоминает Макнил. Когда телеконференция закончилась, Маск сказал, «Мне нужно полежать, мне нужно выключить свет, мне просто нужно побыть одному». Макнил говорит, что такая сцена повторялась 5-6 раз, включая и тот день, когда ему пришлось лечь рядом с Иланом на пол переговорной комнаты, чтобы он одобрил новый дизайн сайта. Примерно тогда же некий пользователь Twitter спросил Маска, нет ли у него биполярного расстройства Есть, ответил он но добавил, что официальный диагноз ему никогда не ставили. «Плохие чувства возникают, когда случается что-то плохое, поэтому реальная проблема, возможно, состоит в том, что я слишком увлекаюсь тем, на что подписываюсь». Однажды, когда они сидели в переговорной комнате Тесла после одного из приступов Маска, Макнил прямо спросил, не страдает ли он биполярным расстройством. Когда Маск сказал, вероятность есть, Макнил отодвинулся от стола и повернулся к Маску, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. «Слушай, у одного из моих родственников биполярка», — сказал он, — «я прекрасно знаю, каково это». Если обратиться к хорошему врачу и правильно подобрать лекарства, ты снова станешь самим собой. Ты нужен миру. Макнил вспоминает, что разговор прошел хорошо, и Мас, казалось, действительно захотел выбраться из водоворота своих тяжелых мыслей. Но этого не произошло. На мой вопрос он ответил, что знает лишь один способ разбираться со своими психическими проблемами. Принимать боль и заниматься только тем, что тебе действительно важно. Добро пожаловать в производственный ад. Когда в июле 2017 года с конвейеров сошли первые «Модель-3», Компания каким-то чудом уложилась в безумные сроки, установленные Маском. Тесла устроила шумную вечеринку на заводе во Фримонте. Прежде чем подняться на сцену, Маск должен был зайти в небольшую комнату и ответить на вопросы нескольких журналистов. Но что-то пошло не так. Он весь день был мрачен, проглотил пару банок энергетика, чтобы приободриться, а потом попробовал помедитировать, хотя раньше никогда этого не делал. Франц фон Хольцхаузен и Джей Би Страубелл попытались вывести его из тупора, обратившись к нему с мотивирующей речью. Маск, однако, не слушал их и смотрел в пустоту, очевидно подавленный. «Последние несколько недель меня терзала жуткая душевная боль», — сказал он позже. «Совершенно жуткая». Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы принять участие в торжестве после выпуска «Модель 3» и не выглядеть при этом самым депрессивным парнем в зале. В конце концов он собрался силами для пресс-конференции. Сначала он казался раздраженным, затем отсутствующим. «Простите, что я говорю суховато», — сказал он журналистам, — «меня сейчас многое беспокоит». Затем настало время выйти к 200 ликующим фанатам и сотрудникам Тесла. Он попытался играть на публику, по крайней мере, поначалу. Он выкатил на сцену новую модель 3, выскочил из нее и воздел руки к небу. «Главная цель этой компании состояла в том, чтобы сделать по-настоящему классный и доступный электрический автомобиль», — сказал он. И мы, наконец, ее достигли. Но вскоре в его словах послышались мрачные ноты. Даже зрители заметили, что, несмотря на все попытки изобразить радость, он пребывает в ужасном настроении. Вместо того, чтобы праздновать, он предупреждал собравшихся, что грядут тяжелые времена. В следующие 6-9 месяцев. «Нас ждет большое испытание. Мы должны собрать огромное количество автомобилей», — запинаясь, сказал он. «Если называть вещи своими именами, нас ждет производственный ад». После этого он зашелся смехом безумца. «Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать в производственный ад!» Мы застрянем в нем на полгода, не меньше. Эта перспектива, как и любая кошмарная драма, казалось, переполняла его темной энергией. «Жду, не дождусь, когда мы вместе с вами пойдем сквозь ад», сказал он пораженным зрителям. «Как говорится, когда идешь сквозь ад, не останавливайся». Он шел и не останавливался. Ад на Невадской гигафабрике В тяжелые в эмоциональном отношении периоды Маск обычно уходит в работу с головой. Так произошло и после июльского мероприятия в 2017 году, ознаменовавшего серийное производство модель 3. Маск... Сосредоточился на том, чтобы разогнать производство и обеспечить сборку 5000 модель 3 в неделю. Он оценил производственные и непроизводственные затраты и денежные поступления компании. Взяв установленную планку, Тесла должна была выжить. В противном случае у нее закончились бы деньги. Он повторял это как мантру всем руководителям и установил на заводе мониторы, на которых показывалось, сколько автомобилей и компонентов сходит с конвейеров ежеминутно. Выполнить поставленную задачу оказалось чрезвычайно сложно. К концу 2017 года Тесла производила автомобили в два раза медленнее. Маск решил, что должен в буквальном смысле переехать в цеха и возглавить мощный рывок. Эта тактика — лично рваться в бой и круглосуточно работать с такими же одержимыми фанатиками — стала определяющей для маниакального напора, которого он требовал во всех своих компаниях. Начал он с Невадской гигафабрики, где Тесла производила аккумуляторы. Человек, который сконструировал установленную там сборочную линию, сказал Маску, что производить 5000 аккумуляторов в неделю — настоящее безумие. Реально выдавать не более 1800 единиц. «Если ты прав, Тесла — труп», — сказал ему Маск. «Мы либо будем производить по 5000 машин в неделю, либо не сможем покрывать свои расходы». В ответ инженер сообщил Маску, что постройка дополнительных сборочных линий займет год. Маск уволил его и назначил новым руководителем Брайана Доу, обладавшего воинственным настроем, который Маску был по вкусу. Маск взял на себя управление цехами и вжился в роль нистого Фельдмаршала. «Это было умоиступление», — говорит он. Мы спали по 4-5 часов, часто прямо на полу. Помню, я думал, я на грани безумия. Его коллеги соглашались с ним. Он вызвал подкрепление в том числе своих самых верных товарищей. Марка Джанкосу, который играл вторую скрипку по инженерной части в SpaceX, и Стива Дэвиса, руководившего The Boring Company. Он даже привлек к работе своего молодого кузена, Джеймса Маска, сына младшего брата Эрла, который только что окончил Беркли и присоединился к команде Tesla Autopilot в качестве программиста. «Илон позвонил мне и велел через час быть на аэродроме Ван Найсе», рассказывает он. «Мы улетели в Рино, и в итоге я застрял там на четыре месяца». «Проблем было миллион», — говорит Джан Коса. Треть элементов уходила в хлам, треть рабочих станций была ушатана. Они работали на разных участках сборочной линии, переходя от станции к станции и решая проблемы, которые замедляли производственный процесс. Когда мы выбивались из сил, мы уезжали часа на четыре поспать в мотель, а затем возвращались обратно — вспоминает Джанкоса. Инженер по медицинскому оборудованию Амид Афшар, который в университете параллельно изучал поэзию, только что пришел в компанию, чтобы стать адъютантом Маска на пару с Сэмом Теллером. Он вырос в Лос-Анджелесе и ходил в школу с портфелем, поскольку во всем равнялся на отца, инженера иранского происхождения. Афшар несколько лет отлаживал процессы на производстве медицинского оборудования, а когда пришел в Тесла, быстро подружился с Маском. Оба говорили с легкими запинками, и оба были инженерами по призванию. В первый день на новом месте, сняв жилье неподалеку от штаб-квартиры Тесла в Кремниевой долине, Авшар был отправлен прямо в бой и следующие три месяца работал на аккумуляторной фабрике в Неваде, приходя спать в мотель, где снимал номер за 20 баксов за ночь. И за дня в день он вставал в 5 утра, пил кофе с производственным гуру Тимом Уоткинсом, работал на фабрике до 10 вечера, а затем выпивал с Уоткинсом бокал вина и шел спать. В какой-то момент Маск заметил, что конвейер замедляется на станции, где дорогой, но медленно робот приклеивал на аккумуляторы полоски из стеклопластика. Вакуумные захваты робота то и дело роняли полоски, и он выдавливал слишком много клея. Я понял, что наша первая ошибка — «Состояло в попытке автоматизировать процесс, и виноват я сам, поскольку настаивал на значительной автоматизации», — говорит он. Раздосадованный Маск наконец задал простой вопрос, на кой черт вообще нужны эти полоски? Он попытался понять, зачем прокладывать стеклопластиком пространство между аккумулятором и днищем автомобиля. Инженеры сказали, что таково требование специалистов по шумоподавлению, которые хотели уменьшить вибрацию. Маск позвонил специалистам по шумоподавлению, но они сказали, что именно инженеры настояли на таком решении, чтобы снизить риск возгорания. «Я словно оказался в комиксе про Дилберта», — говорит Маск. Он велел им записать звук в машине без стеклопластика, а затем с ним... «Проверьте, будет ли разница», — сказал он. Разницы они не заметили. «Первым делом всегда надо проверять все требования», — говорит Маск. «Надо сделать их чуть менее кривыми и тупыми, поскольку любые требования всегда оказываются кривые и тупы. А потом к черту, к черту, к черту». Такой подход работал даже в мельчайших деталях. Например, когда в Неваде завершилась сборка аккумулятора, на контакты, которые затем использовались для подключения этого аккумулятора в автомобиле, надевались маленькие пластиковые колпачки. Когда аккумулятор попадал на автомобиле-строительный завод во Фримонте, пластиковые колпачки снимались и выбрасывались. Иногда колпачки в Неваде заканчивались, и отправка аккумуляторов из-за этого задерживалась. Когда Маск спросил, зачем вообще нужны эти колпачки, ему сказали, что их разработали, чтобы контакты не погнулись при транспортировке. «Кто выставил это требование?» — спросил он. На заводе попытались выяснить, кто велел устанавливать колпачки, но конкретного имени назвать не смогли. «Тогда избавьтесь от них», — велел Маск. От колпачков избавились, и оказалось, что проблемы с погнутыми контактами вообще никогда не возникает. Хотя в команде приближённых Маска царил дух взаимовыручки, по отношению к остальным он бывал холоден и резок. Однажды в 10 вечера в субботу он разозлился из-за робота-манипулятора, который устанавливал в аккумулятор охлаждающую трубку. Робот был настроен некорректно, и это тормозило процесс. Вызвали молодого инженера-технолога Гейджа Кофина. Он обрадовался возможности встретиться с Маском. Он работал в Тесла два года и уже 11 месяцев скитался по гостиницам, без выходных, трудясь на заводе. Это была его первая полноценная работа, и он ее любил. Когда он пришел, Маск рявкнул. «Эй, здесь проблема. Твоя работа?» Кофин робко спросил Маска, что именно тот имеет в виду. Программу, конструкцию, инструменты. Но Маск лишь повторял, черт возьми, твоя это работа или нет. Сбитый с толку и испуганный Кофин мямлил, пытаясь понять вопрос. «Это лишь сильнее разозлила Маска». «Ты идиот», — сказал он, — «вали к черту и не возвращайся». Через несколько минут менеджер проекта, в чьей команде работал Коффин, отвел его в сторону и сказал, что Маск велел его уволить. «Бумаги были готовы уже в понедельник. Моего начальника уволили через неделю после меня, а его начальника еще через неделю», — вспоминает Коффин но их Илон хотя бы знал по имени. Расстраиваясь, Илон срывается, причем часто на младших сотрудниках, говорит Джон Макнил. История с Гейджем — довольно типичный пример. Он просто не смог найти лучший выход для собственного гнева. Джей Би Страубелл, который основал компанию вместе с Маском, но был гораздо добрее и мягче, всякий раз испытывал неловкость, становясь свидетелем такого поведения. «Сейчас, по прошествии времени, эти истории могут показаться славными солдатскими байками», — говорит он. «Но тогда это было совершенно чудовищно. Он заставлял нас увольнять людей, с которыми мы давно и хорошо дружили, и это было чрезвычайно болезненно». Маск в ответ говорил, что такие люди, как Страубелл и Макнил, боятся увольнять сотрудников. На том участке производства дела шли плохо. Компоненты скапливались у станций, а конвейер не двигался. «Когда проявляешь снисхождение к людям, — говорит Маск, — оказываешь медвежью услугу десяткам других, кто работает хорошо и пострадает, если я не исправлю проблемы на отдельных участках». Тот день благодарения он провел на заводе с несколькими сыновьями, поскольку вызвал сотрудников на работу. Каждый день простоя гигафабрики уменьшал количество автомобилей, которые могла собрать Тесла. Деавтоматизация С самого изобретения конвейера в начале 1900-х годов большинство заводов придерживалось двухэтапной схемы производства. Сначала у конвейера трудились люди, выполнявшие определенные задачи на каждом из участков. Затем, когда производство оказывалось отлажено, в него постепенно начинали внедрять роботов и другие механизмы, которые брали часть работы на себя. Маск сделал наоборот. Он представлял современный завод как инопланетный дредноут, а потому начал с автоматизации всех возможных задач. «У нас была чрезвычайно автоматизированная производственная линия, на которой использовалась куча роботов», — говорит Стравбулл. И это составляло одну из проблем — она не работала. Однажды вечером Маск с отрядом приближённых Амидом Авшаром, Антонио Грасиасом и Тимом Откинсом прошёлся по аккумуляторному заводу в Неваде. Они заметили задержку на участке, где робот-манипулятор приклеивал элементы к трубке. У робота плохо получалось захватывать и выравнивать материалы. Уоткинс и Грасиос подошли к столу и попытались выполнить эту задачу вручную. У них получилось лучше. Они позвали Маска и посчитали, сколько людей понадобится, чтобы избавиться от робота. На этот участок наняли рабочих, и конвейер стал двигаться быстрее. Маск переключился с проповеди об автоматизации на новую миссию, которую исполнял с таким же рвением. Он принялся искать участки, где возникают задержки, и проверять, не решит ли проблему деавтоматизации. «Мы снимали роботов со сборочной линии и сваливали на парковке», — вспоминает Страубл. Однажды, в выходные, они прошлись по заводу и пометили все машины, от которых решили избавиться. «Мы проделали в стене фабрики дыру, чтобы вывести оборудование», — говорит Маск. Это стало уроком, который впоследствии вошел в производственный алгоритм Маска. «Разрабатывая процесс, всегда жди до самого конца» когда уже проверил все требования и избавился от лишних шагов, и лишь потом внедряй автоматизацию. К апрелю 2018 года завод в Неваде стал работать лучше. На улице потеплело, и Маск решил, что теперь будет ночевать на крыше фабрики, чтобы не ездить каждый день в мотель. Его ассистентка купила несколько палаток, и вскоре к нему присоединились его друг Билл Ли и Сэм Теллер. Однажды, после того, как они почти до часа ночи осматривали сборочные линии аккумуляторных модулей и блоков, они поднялись на крышу, разожгли костер в небольшой переносной чаше и заговорили о следующем приключении. Маск готов был переключить внимание на Фримонт.